Однако далее события принялись развиваться в неожиданную сторону. Не успел чёрный впитать и выплеснуть хоть сколько-нибудь, откуда ни возьмись, вынырнул светлый. Откуда-то из-за стеллажей, словно прятался там притаившись на книжной полочке, ночной дозор Санкт-Петербурга всем выйти из сумрака. Голос был тонкий и срывающийся, как у подростка. Именно в этот момент Лайк очень тонко изобразил случайный прорыв не инициированного иного. Провал в сумрак, вопреки команде Светлого, именно там, в мире серого полумрака и раскатистых звуков, глава киевлян впервые встретился взглядом с демоном-питерцем. Тот глядел малость растерянно. Во-первых, из-за появления Светлого, во-вторых, из-за того, что недавняя жертва неожиданно оказалась его роднёй. Семенов уже решил было вмешаться, но тут фигура Светлого вдруг скомкалась будто промокашка и очень знакомо ухнула слоем ниже. Без ошибочно угадывался почерк Ларисы Неримановны. А лайк словно только того и ждал. вывалившись из сумрака, потный и взлохмаченный, он невольно увлёк за собой чёртова. "Бежим", рявкнул лайк, дёргая его за рюкзачок, и чёрный подчинился стадному инстинкту, как и всякие простафили. На входе их едва не повязала охрана, но бдительные рамочки не засистели тревожно, да и Ракли Симоновым малость поспособствовали, прикрыли шефа, Лариса Наримановна, так и не показалось. С Невского они сразу же свернули, некоторое время неслись по тротуару, чудом не сбиваясь с ног, опасливо ж сек стенам прохожих, потом юркнули в первую попавшуюся подворотню, только там, в грязном и мокром питерском дворе, Лайк позволил себе перевести дыхание. Дьявол. Что это было? Что всё это значит? очень натурально прохрипел он в сторону Чёрного и опасливо зыркнул на собеседника. Тот многозначительно помолчал и неожиданно торжественно ответил. Похоже, ты «Один из нас!» «Из избранных!» «Из кого?» Лайк вопросительно заломил бровь в душе хохоча. Питерец покровительственно положил Лайк руку на плечо. «Я не могу сейчас говорить. В свое время узнаешь. Приходи завтра вечером, часов в десять, на набережную Фонтанки у Египетского моста тебя встретят». И ничего не бойся Очень скоро бояться будут тебя Это напротив гостиницы, что ли? Здоровый такой Да, напротив советской Только на противоположной стороне фонтанки А что там? Я же говорю, знаешь Все, мне пора Приходи Обязательно Черный пистолет Суетливо окутался тенью И ушел в стену Все-таки странно он погружался в сумрак Как-то топорно и неумело Лайк некоторое время Тупо глядел на шероховатую штукатурку В месте, где питерец исчез Потом вздохнул И закурил Прикрывая огонек ладонью От назойливой мороси Иракли с Симоновым Позволили себе показаться Лишь спустя пять минут Лайк Демил лаки страйком и пребывал в раздумьях. Ну как, осведомился нетерпеливый Симонов. Ответил Лайк далеко не сразу. Сперва малость по Демил. Сносно. Поймайте машину. Там на улице Лариса Наримановна Влянчи дожидается. "Так чего мы стоим?" удивился Лайк. "Пошли". Подворотни нестерпимо воняло мочой, почему-то в запале бекства Лайк не обратил на это внимания, только сейчас, когда всё мало-мальски улеглось. Помимо ведьмы на заднем сиденье Лянчи обнаружилась некая потная и взъерошенная личность, в которой без труда опознавался незадачливый дозорный из Светлых. Шиманов и Ираклий, словно пара торпед из гангстерских боевиков, сели в машину с двух сторон и зажали его между собой. Лайк, хоть и был боссом, любил ездить впереди, если только не на лимузине с Платоном с Мерекой. «Выбрала же ты машину, Лариска», — фыркнул Лайк. «В этом городе не дороги, а кошмар неизбывный, выбоины на яме и канавой погоняет, ходовую побьешь». «Не журчи, шеф», — весело ответила ведьма. «Тачка заговоренная». Лайк многозначительно хмыкнул. Слушаю я тебя, Лариса Наримановна, и поражаюсь. Вроде почтенная женщина, мудрёная годами, и разве что седины не ублённой, откуда этот тинейджерский жаргон? А мне плевать, так же весело ответила ведьма. Я молода, моложе даже этого сыплека, если захочу. Думаешь, с Бахтеревым или Джаванней я общаюсь посредством подобного жаргона? Хм. Ну для Бахтерева или Джавани ты одеваешься иначе. Сейчас ведьма была одета в блестящие брючки стрэч, туго обтягивающие все соответствующие формы, эфемерную блузку и алую кожаную курточку. Немного портили впечатление кроссовки. Но Лариса Наримановна, как истинный профессионал, в деле предпочитала туфлям на шпильках именно кроссовки. Впрочем, как только беготня прекращалась, кроссовки исчезали, ибо у настоящей ведьмы всегда под рукой целый гардероб и немалый обувной шкаф. Однако в машине Лариса Наримановна тоже предпочитала кроссовки туфлям. И я одеваюсь не для Бахтерева или Джавания, А для себя, веско заявила Лариса Наримановна, а то ты не понимаешь. Рулила ведьма очень лихо. Ни один водила сегодня проклял сумасшедшую дамочку на дорогой машине. Но разве возможно человеку проклясть опытную ведьму, вдобавок пребывающую в превосходном расположении духа? Никак невозможно. Светлый пакет. Симонов булически таращился в пустоту. На него периодически косился Симонов. Когда разговор Лайка и Ларисы Неримановой постепенно угас, Симонов осторожно кашлянул и исправился. Шеф, а с этим фруктом что делать будем? Лайк вышвырнул за окно корок и беспечно ответил. Допросим и сдадим на руки при светлому гесеру. В качестве первого отчета и первого штыря Дескать, светлый маг, пятого уровня Кирилл Батурин сорвал операцию особой группы Под тройным патронажем, ля-ля, три рубля и все такое прочее А он сорвал? Забеспокоился Симонов Лайк только фыркнул Издевательский так Подразумевая даже не обижаешь, а дурак ты, Симонов Лянча болидом перемахнула египетский мост и ушла вправо к ступеням гостиницы Нырнув под проворно поднятый шлагбаум и заставив притормозить огромного, как автобус, джипяру Из джипяры высунулась была бритая морда в темных очках Но при первом же взгляде на выскочившую из лянчи Ларису Наримановну морде все стало понятно без слов ГПР и его хозяин отчалили, сглотнув обиду и старательно шевеля дворниками.